Из афоризмов Монтгомери-Отуотера «Быть или не быть в битве всегда решает лавинщик, но место битвы всегда выбирает лавина». Мы должны расстаться с убеждением, что можем тем или иным способом взять верх над природой. Мы должны думать лишь о сосуществовании с ней. Лихача может удержать только сознание того, что никто не пойдет на смертельный риск, чтобы спасти его. Лавины учат в скромности. Общее во всех встречах человека с лавиной – полная неожиданность для жертвы. Полнейшее невежество – лучшее средство для того, чтобы быть застигнутым врасплох. Я думаю, что мы просто не могли бы оставаться психически нормальными в этом мире, полном разнообразных опасностей, если бы не верили в собственную неуязвимость.